Четыреста семнадцатое. Гуру, где сокровище ваше, там и сердце. Но если сердце не у сокровища, как же тогда? Соизмеримость во всем, первое условие ученичества, второе постоянное памятование о ведущем, постоянное осознание себя в луче. Что же о том говорить, что хорошо известно, но нарушают постоянно?